Пастухов со шляпой в одной руке, ладонью другой протер все лицо сверху к низу. Видение пронеслось, правда, слишком явно трудно было очнуться. «Ах, ах!» — с болью вздохнул он. «Если бы он был! Если бы он был теперь, а никогда я был так молод!» Но, несмотря на нечаянную боль, пастухову сделалось легко. От детского испуга, что можно заплутаться, не осталось следа. Он шел уверенный в дороге, которая, по слову девочки, конечно, вела прямо, хоть и велась с ворливой речкой то в кривь, то наискось. Вновь стали занимать его не придумки, а невольные новые наблюдения на вечно старой, поросшей гривами деревьев живой земле. Он приметил, что лес переменился что стало будто суше, что проходит он участками рощ, пятнистая белыми от берез, а то угрюмами, слегка таинственными, под тяжелыми тенями дубов. Попалась тропинка, ей наперерез другая. Засветилась где-то недалеко дорожка, прибранная, как в парке, потянулся яблонный сад, мелькнули меж стволов клин огорода, забор, строение. И вдруг Пастухов разглядел спускающийся от лога вдоль аллею Лип. Он немного повернул голову. Перед ним открывалась площадка с очень нестроенным наклонным вязом посредине, и дальше позади вяза был виден белый дом, к которому он шел. Он сразу признал этот вяз и этот дом. С выступающей пристройкой посредине с крыльцом по одну сторону и синями, наверное, черного хода по другую, с неширокими окнами верхнего этажа, с застекленной и увитой диким виноградом террасой по правую руку. В каких только книгах не видел он за свою жизнь эту картину, теперь она была перед ним в действительности. Он медленно пошел к дому, но, не дойдя, взглянул на скамейку, обручем окружавшую ствол вяза, и, шагнув к ней, сел под деревом. На лице его остановилась почтительная и как будто смущенная улыбка. — Здесь я подожду, — Лев Николаевич, — шепнул он себе с грустью. Он сидел долго. Без люди не удивило его, час был все еще ранний. Одно окно наверху справа было распахнуто, внутри дома кто-то прошел мимо него, загудели и смолкли мужские голоса. Внизу, за притворенной парадной дверью, послышался шум, как будто двигали мебель и несли что-то тяжелое. Потом дверь наотмашь растворилась, и один за другим из дома вышли четыре командира, все молодые, с шинелями через руку. Они сделали несколько шагов, не обратив внимания на пастухова, остановились около веранды, начали одеваться. Видно было по сапогам, шинелям, что командиры не из городских служак, а, наверное, порядочно узнали ночевок под кустом, по лесным овражкам, окопам, избам, где попало. Один из них привычно перебросил через голову ремень, потерявшего кожаный блеск планшета. Достал пачку папирос, тряхнул ей на ладонь и, распустив выскочившие папиросы веерком в пальцах, раздал товарища. Все четверо стали искать по карманам спички, не нашли, засмеялись. Один низенький, заломленной на затылок фуражки, огляделся. Увидел пастухова, зашагал к нему, громко спросил, еще не дойдя. — Спичечки! — «Гражданин, не найдется?» Пастухов, как только они появились, перестал смотреть на дом, а следил за командирами, совершенно новым интересом, который, однако, имел неуловимую связь с чувством, бередившим его все утро. Он отозвался с готовностью и даже словно предупредил командира, вынув из кармана коробок со спичками, когда вопрос еще не был договорен. «Пожалуйста, у меня есть». Зажегши спичку и, разглядывая наклонившееся к ней лицо в каштановой небритой щетине и в темных разводах под глазами, он спросил. «Не с фронта, товарищ командир?» Командир что-то промычал через нос и продолжал сосать папиросы так усердно, что щеки вваливались и остро вытягивался подбородок. Табак, наверное, отсырел. Пастухов уже хотел бросить обжигающие пальцы спичку, когда курильщик задымил, выпрямился, поднял руку, будто собираясь взять под козырек, но, затягиваясь дымом и грозно выпустив его носом, пробежал взглядом по всей фигуре пастухова и только поправил фуражку по форме. «Спасибочки!» — сказал он, сделав поворот кругом и вернулся к товарищам. Они по очереди прикурили от его папиросы, и, по-видимому, он что-то сказал им, потому что каждый, как только раскуривал, так медленно оглядывался на пастухова. Это оглядывание, которому они, кажется, старались придать невинность, на миг развеселило пастухова. «Интересуется, — игриво подумал он. Но сейчас же он стал серьезен. Что-то ему показалось странное в прищуренном взгляде командира с планшетом. Какая-то задержанная пристальность, помимо недоверчивого любопытства его товарищей. Все происходило очень кратко. Они отвернулись от пастухова, пошли направо по аллее. Офицер с планшетом уже на ходу опять взглянул назад, прищурился, немного отстал от товарища, и потом догнал их широким шагом, чуть-чуть прискакивая на одну ногу. Пастухов не сказал бы в эту минуту, какая сила заставила его вскочить со скамьи и неожиданно пойти следом за молодыми людьми. Командир с планшетом первый услышал его шаги по аллее, вновь обернулся и стал. Все его спутники тоже остановились. Пастухов... То часто мигал, то вовсю ширь раскрывал нечаянно заслезившиеся маленькие свои с прозеленью глаза, приближаясь в упор смотря в худощавое бледное с папиросой под усами лицо. Подойдя уже на расстоянии вытянутой руки, часто дыша, он проговорил все еще изумленно, но вполне утвердительно. — Алеша! Голос его был сжат, и он кашлянул и улыбнулся неловко, будто хотел досказать. Вот, мол, я хоть не уверен, что ты этого желаешь, а я тебя нагнал. Алексей выхватил изо рта папиросу, швырнул далеко прочь, щеки, взгляд его быстро загорелись. — Я думал, я обознался, — сказал он очень тихо, — а у меня ёкнуло. Походка-то твоя осталась, не скрывая радости, — сказал пастухов. Он обнял Алексея, поцеловал его под самый глаз так, что тот зажмурился и в ответ чмокнул усатыми губами в воздухе, высвободился из отцовских рук, растерянно посмотрел на товарищи, сдвинул с запястья рукав, заглянул на часы. «Я на минутку. Ну, десять минут ровно». «Идите тихонько, я догоню. Ладно?» Низенький командир, понимающе качнул головой. «Вали, мы подождем». Пастухов любезно, что немного вскользь поклонился ему, и тот переступил с ноги на ногу, очевидно, колеблясь ответить или нет, и решил лучше не отвечать. Все трое командиров следили за встречей начале строго, а после поцелуя словно бы застенчиво отворотились, нехотя делая вид, что все это, собственно, мало их интересует. Но когда Алексей с отцом пошли назад к скамейке, и Пастухов прижал к себе локоть сына, они стали глядеть им в спины почти с одинаковым оттенком какой-то задумчивости, и низенький проговорил не спеша. «Картина ясная». И Александру Владимировичу и сыну хотелось спросить друг друга сразу о многом. Но им одинаково трудно было выбрать из этого многого самое нужное. И хоть по-разному, но слишком полно было их давно потерянное телесное ощущение близости, оно вместило в себя на миг все расспросы. Они молчали, пока отец не опустился на прежнее место под деревом и не усадил рядом с собой Алексея. «Откуда ты?» — спросил он наконец. «У нас тут небольшое пополнение идет. Я пока в Туле. Начальство отпустило на два часа посмотреть музей. Машина ждет». Алексей говорил уклончиво, по военному долгу, не отвечать кому не надо о службе, и машинально тронул опять рукав, чтобы заглянуть на часы, но удержался. Отец с улыбкой заметил. «У меня хорошее чувство времени, не задержу». Он положил руку на колено Алексея, сверху вниз покосился на его петлице с кубиками. Пехота? Сапер. И давно? Как вернулся из Крыма, из отпуска? Так призвали, сказал Алексей и без всякой паузы спросил. А ты как здесь? Александр Владимирович передернул плечом. Эвакуация. Вдобавок к чувству времени тренируя чувство пространства, он переходил на свой обыкновенный, слегка небрежный тон и нарочно обрывисто, словно рапортуя, доложил, что живет у тетки Юли Палны, что с приближением немцев придется подвинуться на восток. Он сделал остановочку перед словом подвинуться, что ему уже обещали транспорт это он тоже значительно и чуточку в нос растянул, что, наверное, поселится на Волге. — Все это ерунда, — сердито оборвал он себя. — Рассказывай, как ты. — Я что ж, понимаешь, сам раздумчиво выговорил Алексей, и тут с усилием, к которому, видимо, приготовился, начал о другом. Я заезжал к тебе по дороге из отпуска. Отец не дал ему досказать. — Твою записку я получил. Матери я сразу тогда написал, предложил денег. Она отказалась, вероятно, считая излишним иметь со мной дело. Он замолчал, обиженно поджав нижнюю губу. — Где она теперь? — спросил он коротко. — Наверное, по-прежнему в Ленинграде. Почта редко доходит. Последнее письмо месяц назад. Она с Ольгой Адамовной. Алексей черкнул носом сапога по земле. Он говорил, все будто заставляя себя. Ольга Адамовна совсем ослепла. Как? Громко вырвалась у пастухова, и он пристал, тотчас опять уселся, спросил тише. Почему? С ней это долго тянулось. Склероз, говорили врачи. Но когда я уходил в армию, она уже ничего не видела. За нее все делает мама. Черт знает что, боже мой. — воскликнул Александр Владимирович. Мгновенная горечь переменила его лицо. Оно потеряло свою скульптурную неподвижность. Щеки задергались. Стало видно, как они рыхлые, как мягок тяжелый подбородок, и еще пухлее, женственней сделался бормочущий рот. «Боже мой!» — повторял он. «Несчастная старуха. С ее понятиями об обязанностях и слепая яся в Ленинграде. В такие дни в Ленинграде, в Ленинграде, ах, боже мой! Ну что это, Алеша, а? И теперь, может быть, Москва и мы все? Он перестал восклицать, приметив, как удивленно откинулся от него Алексей и, вероятно, сам удивившись, почему новость об Ольге Адамовне взбудоражила его и так далеко увела. Черты его лица утвердились, он успокоился. Алексей сказал вдруг требовательным голосом, «Маму надо вывести из Ленинграда». Александр Владимирович взял сына за руку и, крепко сжимая его пальцы, вдавил их ему в колено. «Непременно. Я сейчас же напишу. Нет. Телеграфирую ленинградским властям. Надеюсь, меня там не забыли». Он поймал мимолетный взгляд Алексея. А что ты думаешь, могли прекрасно забыть всюду новые люди? И сколько теперь таких просьб? Но я найду слова. Я обещаю тебе, мать будет эвакуирована с этой несчастной старухой. Как все ужасно, кончил он жалостливо. Спасибо, сказал Алексей и мягко вынул свои пальцы из отцовской руки. Александр Владимирович облегченно вздохнул, как человек, исполнивший тяжелый долг и довольный, что о нем можно забыть. Словно заново обнаружив перед собой большой молчащий дом, он показал на него головой. «Я еще там не был. Что там?» «Печально», — ответил Алексей. «Печально», — повторил за ним отец, — «и страшно подумать, что еще может быть». Я ни разу в жизни сюда не приезжал. Все собирался, думал, успею. И вот собрался. Волнение опять подхватило Пастухова. Почему ты не отвечаешь, Алеша? Ты с фронта? Откуда? Что ты пережил? Мы отступали с десны. С одного рубежа на другой. А такие до белева. И теперь видишь, мы разбиты. Никогда! Вдруг, с резким движением всего тела, воскликнула Алеша. Кровь начала нервно приливать к его щекам. Но он был не тем, каким увидел его отец несколько минут назад, когда он тоже загорелся краской. Нет, яркое сходство с матерью по-прежнему жило в его лице, но оно лишено было тонкой женственности, красившей его в недавние юношеские годы. Теперь обида оскорбленного сильного человека глубоко впечатала в это молодое лицо чуть ли не жестокую складку. И это был новый Алеша, новый, неизвестный пастухову, возмужалый. И да, конечно, жестоко разгневанный человек сидел рядом. Он был действительно нов, и во всем своем грубом облачении, с оббитыми по камням сапогами и с этим гневно-красивым лицом взялся, словно из-под земли, готовый, казалось, тут же жизнью ответить за свой непримиримый крик «Никогда!». Необыкновенное непонятное уважение к этому новому существу проникло в душу пастухова. Он заговорил робко, и голос свой ему почудился небывалым. «Ах, да-да, Алеша, да, никогда так должно быть, так должно было бы быть. Но как же ты объяснишь происходящее? Ведь мы сидим с тобой, знаешь где? Где мы сидим? Ведь это сердце России, это дерево бедных. Мы сидим под деревом, куда стекались люди России» чтобы научиться изжить свои беды, свою вечную бедность, чтобы услышать слово отпущение от человека, который жил вот в этом доме. Ведь не даром, нет, не даром, не по глупому случаю вышел из этой земли этот человек. Родился тут, работал, как господин и раб своего гения, завещал похоронить себя тут, и вон где-то рядом с нами, Лежит его прах, в его, нет, в нашей земле. Недаром, Алёша, тут сердце России. И завтра, послезавтра мы его, его у нас могут вырвать. Нашу плоть, наш дух. Подумай, Алёша, как же так? Почему, почему ты идешь? Ну хорошо, не ты, не ты. Мы все идем от десны, атаки. Куда, куда? Что мы оставляем, отдаем, что позади нас? Алексей поднял и долго держал руку раскрытой ладонью к отцу, прося его остановиться и, наконец, прервал безостановочную речь. Прости меня, погоди. Неужели ты правда мог подумать, что я, или, как ты сказал мы, что мы, солдаты, хоть на дно только мгновение могли запамятовать, где мы. Неужели мы можем быть глухи к земле, о которой ты говоришь? Неужели в нас не бьется сердце этой земли? Если бы ты прошел с нами хоть один солдатский марш? Нет-нет, помножь свою боль настолько, сколько в наших войсках людей. Понимаю, друг мой, раздумывая и неуверенно проговорил пастухов, понимаю и не могу понять, почему это произошло, как могло все это произойти. Не в одном каком-нибудь месте у черта на куличках, а ведь на пространстве, легендарном воистину от варягов до греков. Ведь ни с одним каким захудалым корпусом приключилась конфузия. Армия, фронты уходят. Бегут, да? Бегут. Почему ты молчишь? Говорят, на этой самой Десне артиллерийский полк целехенький сбежал от танков Гудериана. Ну ладно, Алексей, не кривись, ладно. Не сбежал. Его сдуло ветром вместе со всеми батареями. Я говорю, мы оставляем корни, корней наших. Бросаем почвы, о которых пелись наши былины. И народ-то оттуда, народ весь и убежать не успеет. В добычу достается кому? Кому в добычу? И у школе поможет нашу с тобой боль, то не столько надо, сколько людей в войсках, а сколько людей во всем народе. Эту боль не измеришь, Алеша. Я по совести не понимаю, почему все это так мучительно происходит? Почему? Почему? Пастухов почти выдавил из себя последние слова остатками дыхания. «Мы расстроены», — сказала Алеша, и видно было, как он сдерживает себя. «Наши силы расстроены, и нам надо собраться, собраться под непрестанными ударами». Не время рядить и судить, как все случилось. Мы стоим перед событием, как оно есть, как сложилось. Надо действовать, больше ничего. А в Красную Армию я верю. Он встал, одернулся. Отец каким-то примиренным движением дотронулся до борта его шинели. «Еще две минуты, ну!» Алеша послушался и, садясь, взглянул на отца с улыбкой. «Тогда, если позволишь, о чем ты прежде говорил, мы не те, кто приходил под это дерево, мы не бедные, а если сейчас все еще продолжаем слишком много терять, потом наживем. Богатство не само родилось. Были бруки до да голова, а коли голова с плеч... Одному снесут, у десятерых останется. Щедро, горько усмехнулся пастухов. Сколько это выйдет от двухсот миллионов? Не наизносли делаешь ставку. Алеша, кажется, не слышал отца. Мы с товарищами полчаса назад сидели на этой скамье. Он поднял голову и посмотрел в темное разветвление дряхлого с залатанными дуплами, но еще могучего ствола, которому подвешен был небольшой колокол. Наверное, все мы думали о том же, о чем ты, на наш лаг, по-своему. Я им сказал, что если бы Толстой был жив, то ни странники, ни пришельцы теперь дожидались бы его, чтобы он к ним вышел из дома. А старик сам выбежал бы и начал бы бить набат в этот колокол. И звал бы людей, скликал бы их на защиту сердца, о котором ты так хорошо мне сказал. Спасибо тебе. Пастухов невольно поднял голову и смотрел вверх вместе с сыном, у которого дрогнул и вдруг отяжелел голос. Но сердце, сердце, — проговорил Алеша с жаром, — сердце у нас никому не вырвать. Оно слишком у нас велико.